Поднимавшиеся навстречу машины время от времени озаряли слепящим белым светом темный салон Линкольна. Дерус напряженно выжидал. Когда очередная пара слепящих огней ударила в глаза, он стремительно наклонился вперед и резко поддернул левую брючину. Еще прежде, чем салон автомобиля снова погрузился во тьму, он успел вернуться в прежнее положение. Чак движения не заметил и не шелохнулся. Внизу, у подножья холма на перекрестке, навстречу им на зеленый свет тронулась целая вереница машин. Дерус немного выждал, и, точно рассчитав мгновение, когда ослепительный свет фар ударит в глаза, молниеносно нагнулся вперед. Его левая рука скользнула вниз и выхватила маленький пистолет из пристегнутой к ноге кобуры. Он резко откинулся назад, прижимая пистолет к левому бедру, так, чтобы Чак со своего места не мог увидеть его. Линкольн пулей влетел в ворота Гриффит-парка. — Куда мы едем, приятель? — небрежно поинтересовался Дерус. — Заткнись! — рявкнул Чак. — Сам увидишь. — Так это не ограбление? — Заткнись! Снова ряпнул Чак. «Ребята, мопса Паризи?» — неуверенным голосом спросил Дерус. Краснолицый бандит резко шевельнулся и угрожающе приподнял пистолет с колена. «Я сказал, заткнись!» «Извини, приятель», — ответил Дерус. Он осторожно развернул пистолет, по-прежнему держа его в левой руке у бедра. Прицелился и опустил курок. Чак взвизгнул, сильно дернулся всем телом, выронил пистолет на пол машины и ухватился за правое плечо. Дерус перебросил маленький маузер в правую руку и ткнул им Чака в бок. «Спокойно, дружище, спокойно. Не суетись. Ну-ка, подпихни свою пушку поближе ко мне. Быстро!» Чак толкнул ногой большой автоматический пистолет и Дерус стремительно нагнулся за ним. У сколицы шофер метнул молниеносный взгляд назад. Машина вильнула, но тут же выровняла ход. Дерус поднял тяжелый пистолет. Маленьким маузером здорового мужика не оглушить. Он ударил Чака ручкой пистолетовый висок. Чак застонал. Бессильно повалился вперед, судорожно хватая его зуб руками. «Газ!» — промычал он. «Газ! Он сейчас включит газ!» Дерус ударил его еще раз, посильнее. Чак обрушился на пол бесформенной грудой. Лингольн свернул с набережной, перелетел через короткий мостик, пронесся по какой-то узкой грязной дорожке через поле для игры в гольф. И дальше путь его лежал в кромешной темноте между деревьями. Автомобиль шел на большой скорости, и его сильно швырял из стороны в сторону. Похоже, водитель делал это намеренно. Упершись в пол ногами, Дерус принял устойчивое положение и пошарил по двери в поисках ручки. Никаких ручек на двери не было. Он напрягся и с размаху ударил пистолетом по стеклу. Толстое стекло было прочным, как каменная стена. Ускалицый шофер быстро наклонился вправо, и в салоне автомобиля послушался шипящий звук. Запах миндаля тут же резко усилился. Дарус выхватил из кармана носовой платок и прижал его к лицу. Водитель сгорбился над рулем стараясь держать голову как можно ниже. Дерус приставил дуло большого пистолета к стеклу, целясь водителю в затылок. Тот дернулся в сторону. Четыре раза подряд Дерус нажал курок, закрывая глаза и отворачивая лицо, как нервная женщина. Звона разбитого стекла не последовало. Когда Дерус открыл глаза, он увидел в стекле маленькое круглое отверстие, с краями. Ветровое стекло лишь треснуло, но не разбилось. Он с размаху ударил ручкой пистолета по краям отверстия, и ему удалось отколоть кусочек стекла. Запах газа уже проникал сквозь платок. У Де Рус было ощущение, что голова его раздувается, как воздушный шар. Перед глазами плыло и двоилось. Водитель рывком распахнул дверцу слева от себя, резко крутанул руль в противоположную сторону и выкатился из машины. Лимузин пронесся по низкой насыпи, потом его чуть занесло, и он ударился боком о ствол дерева. При этом кузов его погнулся, достаточно для того, чтобы одна из задних дверей растворилась. Дарус ласточкой... Нырнул из машины в темноту и ударился всем телом о мягкую землю, отчего в голове его чуть прояснилось. Свежий воздух ворвался в легкие. Он откатился в сторону, распластался на животе, пригибая голову к земле и поднял пистолет. Ускалицый стоял на коленях в дюжине ярдов от него. Дерресс увидел как он вытаскивает из кармана пистолет и поднимает его. Пушка-чак отдергалась и грохотала в руке Даруса, пока не опустила обойма. Пускалицы медленно повалился вперед, и его тело слилось с черными тенями и влажной землей. С набережной слышался отдаленный шум машин. В остальном вокруг царила тишина и темнота. Дарус глубоко вздохнул, поднялся на ноги. Он бросил разряженный пистолет на землю, вытащил из кармана плаща маленький электрический фонарик, высоко поднял воротник, зажимая плотной тканью нос и рот. Подошел к машине, выключил фары и осветил лучом фонарика кабину водителя. Он быстро нагнулся и повернул кран на медном, похожим на огнетушитель в баллоне шипящий звук прекратился дарус подошел к водителю тот был мертв в его карманах дарус нашел немного мелочи бумажный и серебряный сигареты обертку от спичек с надписью египетский клуб пару запасных обоим и свой 38 -й. пистолет дарус сунул в карман и выпрямился над распростёртым телом он посмотрел на противоположный берег темной реки где сияли огни глендейла в стороне от скопления огней в черном небе мигала зеленая неоновая надпись египетский клуб дерус хладнокровно улыбнулся своим мыслям и вернулся к линкольну он выволок тела чака из машины Бросил его на влажную землю и осветил фонариком. Красное лицо чака было теперь синим, открытые глаза пусты и безжизненны. Дерус наклонился пониже и обшарил карманы чака. Среди не представляющих никакого интереса предметов он нашел бумажник с водительскими правами на имя Чарльза Леграна. отель Метрополь, Лос-Анджелес, а также обёртки От спичек «Египетский клуб» и ключ на брелоке с надписью «809, отель Метрополь». Сунув ключ в карман, Дерус захлопнул погнутую дверцу Линкольна и сел за руль. Мотор заработал. Дерус задним ходом стал отводить машину от дерева, и ее разбитое крыло задребезжало. Потом Линкольн медленно развернулся на рыхлой влажной земле, И выехал на дорогу. На набережной Дерус включил фары, направился в сторону Голливуда. Он остановил машину под деревом, напротив кирпичного многоквартирного дома на кенмор стрит в половине квартала к северу от Голливуд-бульвар. Выключил зажигание и взял свой саквояж. Свет из подъезда падал на номерную табличку автомобиля. «Интересно», — подумал Деру, сидя по улице, — «зачем бандитам пользоваться машиной с номером 5А6, номером почти привилегированным?» Он вызвал такси из ближайшей аптеки и поехал обратно в отель «Чаттертон».